Глава 1 Город. Начало. Совсем недавно, буквально пять дней назад, Артём и Света жили в большом промышленном городе, за полмиллиона жителей, несколько крупных предприятий, деловой центр с высотками из стекла и бетона, стихийные митинги, скачущая и скандирующая молодежь, местные и заезжие, то ли правдорубы, радеющие за народ, то ли негодяи, пытающиеся на мутной волне въехать во власть, а может и просто фрики, да городские сумасшедшие. Если верить телевизору – одно, если интернету – другое, а послушать народ в очередях – третье. Полиция, разгоняющая митингующих, задержанные, постящие фотки в Инстаграм из автозаков, матерящиеся на всех муниципальные службы, убирающие мусор после подобного веселья – Одним словом, последние годы в городе шла нормальная цивилизованная жизнь. Сквозь хаос местных новостей прорывались новости международные, обозреватели обещали скорейший мировой коллапс, добавляли жару экологи, рассказывающие о надвигающейся катастрофе. Тут и химический завод, построенный еще во времена Оне, уже дважды исчерпал свои ресурсы. и нефтеперерабатывающий завод, недавно сданный в эксплуатацию с вопиющими нарушениями технологий. Горожане давно привыкли, что живут буквально за день до конца света, который только по недоразумению никак не настанет, и занимались своими обычными делами. Никто даже не удивлялся, что, обсудив в курилке очередные рассуждения очередного эксперта, абсолютно достоверно доказывающего, что конец света завтра, ну край на следующей неделе, и придя к выводу, что на сей раз этот специалист действительно прав, начинали обсуждать следующий посевной сезон, кто куда поедет в отпуск или куда отправить детей учиться. Впрочем, не все были так беззаботны. Некоторые, снисходительно поглядывая на беспечных земляков, готовились. К чему иные и сами не знали. К отключению электричества, землетрясению, гражданской войне с погромами, ядерной зиме, зомби-апокалипсису, нашествию инопланетян. Одним словом, к худшему, в чем бы это ни проявлялось. Одни затаривали тонны гречки с макаронами и тушенкой, скупали коробками соль и спички. Другие готовили тревожный чемоданчик. Или, что практичнее, рюкзачок, который в час X можно быстро схватить и бегом выживать. Третьи получали лицензии на охотничье оружие и закупали его на все деньги, разумно полагая, что в условиях глобального катаклизма при отсутствии институтов правопорядка лучше иметь под рукой огнестрельные аргументы, особенно в ситуации, когда к тебе ломятся зомби, ну или банальные бандиты. Каждого такого готовящегося или считающего, что он готовится, можно было легко опознать по ЕДС набору от английского «everyday carry» – носить каждый день. Впрочем, канонического варианта также не было. Кто-то ограничивался фонариком и перочинным ножиком. У других этот набор с трудом вмещался в небольшой рюкзак. Но, конечно, вершиной в подготовке был бункер – «О, этот бункер! Мечта! Место, где можно наглухо затвориться от разгула радиации, шастающих по лесам боевых марсианских треножников или шаек мародеров. Пусть весь мир катится в тар-тарары, обитатели бункера смогут жить припеваючи, пока не кончится запас продуктов. Сами себя эти ребята называли выживальщиками или сурвивалистами на английский манер». Ведь они собирались выжить в будущей катастрофе, которая вот-вот наступит. Артем, хоть и являлся адептом сурвивальной веры почти восемь лет, оголтелым фанатиком себя не считал. Он не носил браслеты из паракорда и не писался от радости при виде навеселснаев или чего-то подобного. Все это, по его мнению, были атрибуты так называемых «диванных выживальщиков». Иногда он интересовался у любителя похвастаться очередным ножом, типа «Сдохни от зависти, Рэмбо», для чего тот собирается его использовать. Для самообороны? Охотиться на медведей? Строить укрытие из бревен? Резать колбасу? Или вот браслет из пресловутого паракорда? Нафига? В нужный момент расплести и использовать? Как? Для спуска из разрушенного здания? Ну так ты прямо сейчас попробуй, а то потом сюрприз будет. Но даже его внешне весьма скромные приготовления вызывали нездоровый ажиотаж окружающих особенно коллег человеком он был надежным у начальства числился на хорошем счету в свою веру обращать никого не стремился поэтому проходил у сослуживцев по разряду хороший человек со странностями слышь артём ты ж не куришь зачем тебе зажигалка отдай мне а нож тебе нафига это не нож это мультитул «Все равно. Разве это не холодное оружие? Смотри, менты отберут». Артём привет! Как выходные? Небось, опять в лесу комаров кормил». «Предлагали же тебе с нами в сауну. Нормально тянулись. Я конец вечера какими-то урывками помню. Что будешь в старости вспоминать?» «Ты что, и в театр пойдешь в своих ботинках? Нас бомбили, мы спаслись. Меня слушай, я пацан на стиле. Научу тебя, как одеваться». Вот Артём вроде красивый мужик, спортсмен, все при нем, но как же одевается, вечно напялит на себя, нечто будто только что из леса вылез. Ему бы прикид приличный, причесочку модную, я б, наверное, с таким замутила. Так бы и шло все своим чередом, но вот когда текущим гарантом прав и свобод оставался год до переизбрания, а никто не сомневался, что еще один срок правящий клан не потянет чисто по возрасту. Накал бреда усилился. Пропасть между очень богатыми и совсем небогатыми зияла страшной чернотой. Уходящие хозяева жизни пытались как-то застолбить завоеванное непосильным трудом. Готовящиеся стать новыми хозяевами, платоядно облизываясь, косились на стариков и друг на друга. Бензинчику в огонь подливали зарубежные друзья, в кавычках. Как-то внезапно волна протестов переросла в откровенные стычки с властями. На улицах раздались выстрелы. Кто первым нажал на спусковой крючок, так и осталось тайной. По телевизору люди с добрыми озабоченными лицами рассказывали про распоясавшихся молодчиков, спонсированных мировой закулисой. По интернету такие же хорошие светлые лица с горящими от возмущения глазами утверждали прямо противоположное. А потом и вправду пришел глобальный писец. Всем. Что произошло, никто не понимал, ибо с пропавшим электричеством кончились и телевидение, и интернет. Впрочем, закончились не только они. Вся жизнь, как ни банально звучит, разделилась на «до» и «после». Накануне позвонил ближайший приятель и собрат по выживальщицкой вере Влад. Кстати, именно он когда-то затащил еще простого туриста Артёма в свои ряды, и вскоре они спелись в отличный дуэт. Сейчас он с нервным смешком рассказал, что у него под окнами появилась бронетехника и что-то по ходу «день Д» не за горами. Предупредил, чтоб был готов, как говорится, по первому свистку, и лучше прямо сегодня проверил рюкзаки. «Темыч, если что, ждать не буду. Хватаем жен и ну весь этот цирк в задницу. У нас есть где отсидеться. Пусть другие на этот раз побудут очевидцами, а я потом их мемуары почитаю. На мою долю острых ощущений хватило». Артем только вздохнул. На руках уже были билеты. С завтрашнего дня начинался отпуск, и у Светки как раз оставались две недельки до того, как музыкальный колледж, в котором она работала педагогом, начнет отходить от летней спячки. В отличие от Влада, жившего в центре, у ребят в пригороде было относительно спокойно, но все-таки решили, что пару дней до отъезда можно поспать и на полу, а кровать с толстенным матрасом поставить стаймя к окну, раскрепив палками и привязав к батарее. Песец пришел той же ночью. Проснулись от удара и грохота рушащихся шкафов. Стекла в окне выбиты, проем загораживал только выживший матрас. В комнате столбом стояла пыль. Несмотря на заложенные уши и звон в голове, первое, что поразило, — тишина. Конечно, где-то что-то рушилось, изредка продолжали звенеть стекла, но современные городские жители привыкли, что даже ночью никогда не бывает по-настоящему тихо. Гул машин, музыка, гомон компаний, кому-то везет с железной дорогой. Но сейчас над районом повисла тишина, ни воя сирен, ни ора сигнализаций». А ведь когда более пяти лет назад у дома напротив бабахнула иномарка их соседа, сработали сигнализации автомобилей половины района. Лишь спустя секунды, показавшиеся вечностью, раздались первые крики. «Что там?» Светка, приподнявшись с груды спальников, служивших постелью, промаргивалась, прижимая к груди одеяло. «Не подходи, пожалуйста!» Артем выставил раскрытую ладонь. «Побудь в глубине комнаты!» Перешел на кухню, пробрался сквозь мешанину кухонных шкафчиков. Вот ведь надо было все-таки на анкеры крепить. Окно отсутствовало напрочь. Осторожно выглянул. На улице темень, ни звезд, ни луны, ни фонарей. Пятиэтажку напротив, проступавшую из темноты, как будто погрызли по срезу крыши. На фоне чуть более светлой стены провалами зияли глазницы окон. Некоторые из них наверху уже разгорались, но, похоже, рушатся дома не будут. Пощелкал выключателями, покрутил краны. Ни воды, ни электричества. «Малыш, я на улицу, надо осмотреться. Не хотелось бы проморгать пожар по соседству. Ты без меня к окнам не подходи и вообще посиди лучше на месте. Здесь в темноте легко ноги переломать. Тёма, ты недолго? Ну что ты, родная, я быстро». Прикроватная тумбочка оказалась погребена под обломками шкафа, стоявшего у противоположной стены, но все же дотянувшегося до неё своей антресолью. И как только не задело спящих, повезло. Артём раскидал обломки. «Где же?» На глаза попался мобильник. «Экран расколот, аппарат мертв. О, нашел, ну слава богу!» Почему-то вспомнилось, как Светка, дурачись, подтрунивала над его привычкой всегда иметь налобник под рукой. «Что ты его в тумбочку прячешь? Надевай! Тебе же без него меня в кровати не найти!» Маленький Петцел пережил нападение шкафа. В его Свете нашарил брюки, затем в прихожей сунул ноги в трекинговые ботинки. Не зашнуровывая, их открыл дверь на лестничную клетку». Луч фонарика уперся в плотную стену, висящей в воздухе пыли, которая мигом забила ноздри. Пошарил светом по сторонам. Стены, двери соседних квартир, ступеньки, лестница цела. Взглянул наверх. Вроде ничего на голову не свалится. Четыре этажа вниз, металлическая подъездная дверь, магнитный замок, разумеется, не работающий. и вывалился на заваленную крупными обломками и мелким мусором улицу. В воздухе все та же оседающая пыль, кружат какие-то листочки. Не горело ни одного фонаря, однако улица подсвечивалась пламенем. Одна из квартир противоположного дома уже вовсю полыхала, начали хлопать подъездные двери, тут и там замелькали фонарики». Люди что-то кричали, обращаясь друг к другу и ни к кому конкретно. Одни заполошно бегали, другие стояли и ошарашенно оглядывались. Отойдя подальше, он бросил взгляд на свою хрущебу. Окна отсутствовали почти везде, колоритно выглядывал его матрас. Успокаивало, что признаков пожара ни по соседству с их квартиры нигде по всему дому не видно. Мозг старательно концентрировался на каких-то деталях. До сих пор крутилось сожаление, что не озаботился надежнее закрепить мебель, и что теперь из посуды у них, по всей видимости, остались только его походные кастрюльки, миски, кружки. Огорчился, что Светка будет переживать из-за наверняка погибшего сервиза, подарка ее матери на их свадьбу. Попытался вспомнить, уцелел ли компьютер, стоящий на столе у окна. Глядя на повсеместно отсутствующее остекление, порадовался, что не зима. Из подъезда белым пятном растянутой футболки выскочил Миха, сосед, живущий как раз под ребятами. «Здорово, артём Чего это у нас тут шандарахнуло? Война?» Артем уставился ему в лицо. В отцвете пожара сосед казался хищно-азартным. В глазах скакали отцветы, как искры адского пламени. «Типун тебе на язык!» «А что?» «Достало уже все. Хоть так. Да не, ну что ты, Мишань, какая война? И что же тогда?» Удивляясь собственной растерянности, пожал плечами. Вопрос, что он старательно гнал от себя все это время, забивая сознание разной мелочью. «Ладно, пойдем на проспект, оттуда должно быть лучше, видно. Да и дом обойти надо, не горит ли что?» «Только...» – бросил взгляд на домашние тапочки соседа. «Обуйся, стекла много». Мишаня чертыхнулся и бросился домой. Артём неспешно двинулся вдоль дома в сторону первого подъезда. Там по краю квартала проходила магистральная улица района, эдакая пуповина, связывающая их пригород с остальным городом. Прямая, многополосная, с центральным газоном, в которой понатыканы фонарные столбы. Настоящий проспект. тянулась в направлении центра, деля район почти пополам, и с нее должен был открываться примелькавшийся уже вид. По четыре белокоричневых торца хрущевок с каждой стороны проезжей части, дальше мостик через небольшой ручей и с четверть километра насыпи сквозь пойму, заросшую мелким ивником, так и не застроенную болотину. Еще метров 200 вверх к Косогору, на котором высились ряды девятиэтажек старых районов. Дальше проспект поворачивал, скрываясь за спинами домов, но с расстояния было хорошо видно, как над крышами старых панелек высились современные 14- и 16-этажные монолиты, а правее, километрах в пяти, взметывался в небо стеклянно-стальной остров делового центра. Дальше, по идее, шел исторический центр, низкоэтажный, пафосный, с закрытыми территориями, кованными заборами, кучей бутиков, кафе и административными зданиями. Но его, понятное не видно с их окраины. На что рассчитывать Артём не знал. Если во всем районе вырубилось электричество, а небо затянуто, ни луны, ни звездочки, то, возможно, на проспекте Темень глаз выколи. Здесь хотя бы пожар подсвечивает. Хотя в душе он все еще надеялся, что, выйдя из-за угла дома, увидит залитые электричеством жилые массивы. где люди, может, даже не проснулись из-за того, что у них тут что-то шарахнуло. Вышел, сердце бухнуло и провалилось в желудок. Внутри резко заныло, спина покрылась липким холодным потом, захотелось протереть глаза и проснуться. Темноты в центре города он не увидел. Впрочем, не увидел и сверкающего электричеством града на холме. На фоне багровых отцветок в небесах ближайшие к нему высотки казались надкусанными пеньками, а дальше только зарево гигантского пожара да изредка взметывающиеся протуберанцы. В мозгу лихорадочно стали всплывать строки старой инструкции. При воздушном взрыве эквивалентом в одну мегатонну зона полных разрушений 3,6 километра, сильных 7,5 километра. «Уже в десяти километрах погибает только пять процентов населения. А мы? Сколько у нас погибло? Впрочем, о чем это я? До центра города от дома как раз 8 километров. Значит, не оно?» Подходили люди и останавливались в оцепенении. Медленно, но их группка росла. Стояли молча, слова закончились. Потом кто-то пробормотал, обращаясь скорее к вселенной. «Да что, черт возьми, творится-то?» «А это молодые люди, скажите спасибо нынешнему руководству химкомбината», раздался скрипучий с ехицей голос. На говорящего стали оборачиваться. Им оказался какой-то старичок, сухенький, в вязаной кофте, несмотря на теплую ночь, и очках с толстенными линзами. Послышались удивленные возгласы, а старик с видимым удовольствием продолжил. «Двенадцать тысяч кубов!» Название Артём не расслышал. «Это вам не комар чихнул. А я говорил нынешнему директору, что твоя экономия до добра не доведет. И кто теперь перестраховщик? Что-то ты путаешь, старый. Химичка вон там, левее». Пузатый бородач неопределенного возраста в шортах и сланцах указал рукой. «Она вообще за городом, а полыхает-то центр». «Ничего удивительного», – старик напоминал вредного учителя. «Вчера ваши молодчики по льбу устроили как раз у комбината. Наверняка в емкость попали. Пошла утечка, разлив. Легко испаряется. Ветром как раз к центру и снесло. Что-нибудь искрануло, да хоть трамвай. И амба. Насчет стрельбы мне вчера вечером Вадимыч звонил. Мы с ним, почитай, 20 лет вместе на химическом проработали. Он тоже не раз говорил». Артем ничего не понял. Что там говорил Вадимыч, дослушивать не стал. Блин, там же Светка одна. Все равно созерцание пожарища ничего не решает. И, развернувшись, стал проталкиваться сквозь собравшуюся толпу на выход.